Глава семьсот пятьдесят т р После путешествия по морю песка хаджар мысленно сотни раз переживал момент, когда они нашли озеро, созданное древними магами. Но даже так, спустя несколько лет, он все равно не был уверен в успешности возникшего в сознании плана. Увы, у отряда просто не имелось времени на размышление о том, получится или нет. И откуда здесь взялось созданное исчезнувшей цивилизацией магов озеро? С каждой минутой бездействия шанс того, что Ларис Динас выживет, уменьшался, а вместе с этим исчезала и возможность свергнуть с престола клана хищных клинков его нынешнего главу. И значит, одновременно с этим повышался риск быть уничтоженными этим самым главой. Хаджар еще раз вздохнув и посокрушавшись над тем, что его жизнь вертится вокруг д и н о с в о в поднял над собой черный клинок. Все так же не используя зова и не приглашая присоединиться к битве подросшего птенца птицы к и ц а л ь он глубоко вздохнул. Каждый раз, используя эту технику, Хаджар ощущал себя склоняющим колено перед мощью черного генерала. но тут же осознавал, что это было не так. Нет в мире большей чести для воина, чем осознавая, что перед тобой расставлена ловушка, войти в эту ловушку с гордо поднятой головой и перевернув все в свою пользу, повергнуть противника. Именно это и собирался сделать хаджар. Он заберет у дархана все и не отдаст ему ничего. Первый удар – летящий клинок. Деревья согнулись от мощи, сорвавшейся с клинках а д жара. На десятки метров вокруг его ног зазмеились глубокие хищные трещины. Воздух задрожал настолько отчетливо, что его покрыли волны, будто кто-то разжег невероятно горячее пламя. Ударил гром. Восходящий поток ветра разметал волосы х а д жара, зазвенел фенечками в его волосах. вырвал с корнем несколько деревьев и волной накрыл притаившихся в кустах в том, что от них осталось аристократов, закрутившись мощным черным синими прожилками торнадо, он улетел в небо, где врезался в дно корабля ярость смертного неба. Демоны и боги, дружище, наставник Жан слегка приподнялся на своем стуле. Как и многие другие, он не сводил взгляда с происходящего на берегу озера г р е з с Это ты его научил, Орон, убедившись в том, что мистерии его меча надежно прикрывают от желающих подслушать, честно ответил: нет. Жан повернулся к мечнику. Он ожидал, что тот улыбнется, скажет, что неудачно пошутил или нечто в этом роде. но Орон разом растеряв всю свою напускную браваду, хмурил кустистые брови, от чего только еще больше походил не на человека, а на свирепого зверя. Проклятый мальчишка! утробно прорычал Орон. Я же говорил ему не использовать эту технику вплоть до финала. Жан снова повернулся к юноше, которого лично принимал на обучение в школу Святого Неба. Как давно это было? Три, четыре года назад. Время столь короткое, что проходит для повелителя даже быстрее, чем взмах крыльев бабочки. Многие за это время не успевают заработать очков славы и на одну технику уровня Земли, но этот молодой воин, то, что он использовал, это чудовищная по своей доминирующей, все п о г л о щ а ю щ е й силе техника. Она находилась за пределами уровня неба. Более того, Жан мог поклясться своим путем развития, что она встала вплотную к границе, которая отделяла императорский уровень от следующего. И если бы эта граница не была столь непреодолимой, то одним таким ударом юноша подписал бы себе смертный приговор. Ведь именно на божественных техниках и наследии к ним в е д у щ и м и покоилась мощ ь императорской семьи, исследовательно всего д а р н а с а Жан скосился в сторону императора Моргана. Тот сохранял ледяное спокойствие, но его цепкие темные глаза по я с т р е б и н о м у следили за юношей. От Жана не укрылось и то, как з а ш е п т а л и с ь между собой аристократы и патриархи сект. Во всем д а н а т а н е не нашлось бы и пяти десятков элитных учеников, способных использовать боевую технику императорского уровня. Но еще меньше оказалось бы тех, кто был бы в силах не просто призвать, а поддерживать технику такой мощи. Что за монстра ты взрастил за эти два года? Жан тяжело опустился обратно на стул. Впервые за долгое время он ощутил, как по спине скатываются градины холодного пота. В последний раз такое было, лишь когда он увидел, как сражается его, впавший в дикую ярость друг. В ту ночь Орон заслужил себе славу великого мечника, а также страх всего Данатана. Вот только ценой тому стал целый аристократический клан, клан, который Орон уничтожил в одиночку. Ты еще, мой верный друг, не видел и половины. Черный клинок, издавая свист, мало похожий на тот, что мог бы породить меч, взвился в широком секущем взмахе. С его лезвия потянулся не просто длинный плотный разрез, нет. Небо р а с с ё к чёрный драконий клык, а затем, растягиваясь раной на самом пространстве, он породил огромный поток чёрной, пропитанной глубокими мистериями энергии. В ней танцевали р а з ъ я р е н н ы е голодные чёрные драконы, тела которых были созданы даже не из мечей, а из ударов мечей. Что Орун с ним сделал на этой клятой горе? г а л х а т осознал себя держащим оружие наготове. Он выставил перед собой секиру в абсолютно б е с с о з н а т е л ь н о й инстинктивной манере. Единственное, что его успокаивало, что также поступили и другие. Лишь а н и с смогла сохранить невозмутимое спокойствие и не поднять свой меч. Одно только эхо от единственного удара хаджара превращало окрестности в подобие поля боя. На земле протягивались жуткие шрамы, деревья не просто срубало, а превращало в т р у х у камни исчезали в мелкой крошке, которая затем превращалась в мерцающую пыль. И вся эта сокрушительная, не поддающаяся описанию мощь была направлена не на определенную цель, а прямо в центр белого тумана. Тот не заставил себя ждать. Ответ на явную атаку последовал незамедлительно и в той же доминирующей, все поглощающей манере, что и удар летящего клинка. Белый туман обернулся без малого ордой каких-то жутких животных. Ни одного из них страшных, явившихся из кошмара испуганного ребенка, никогда в жизни не видели не только ученики Святого Неба, но и зрители на кораблях. Лишь мастер, представленный императором, слегка прищурился и немного улыбнулся. Вид, принятый туманом, навеял воспоминания об урной молодости. Живее полбухаджара покатился п о т Руки, сжимавшие меч, дрожали. Он поддерживал удар летящего клинка и буря черной энергии, наполненной драконами, у д а р а м и меча сражалась с туманной ордой диких тварей. От их битв ы в небо врезались разноцветные молнии, эхо разлеталось по окрестностям и буквально уничтожало все на своем пути. Вода в озере вскипала и испарялась, но испарения, взвинчиваясь туманными лентами, лишь подкрепляли арду монстров. Долго не удержу. Один только факт того, что рыцарь духа начальной стадии способен в одиночку сдерживать мощь охранного заклинания Как понимали многие зрители, без малого божественного уровня уже был чем-то выдающимся, но то, что он при этом сумел оттеснить п е л е н у на расстояние достаточное, чтобы в озеро могли прыгнуть его союзники, выходило за все рамки представления аристократов и дворян о силе простолюдинов. Единственное, чем они могли объяснить подобное наставничество Оруна. Когда под озерной гладью скрылся замыкавший отряд Тейнен, Хаджар с ревом нанес мечом рубящий удар. Волна черной энергии вспыхнула с такой силой, что ее эхо донеслось даже до щита ярости смертного неба. Зрители ахнули. Они и представить себе не могли, чтобы простолюдин, рыцарь духа начальной стадии, смог продемонстрировать такую силу. и один лишь только Орун разочарованно сплюнул: "Слабак".